Подумал Арамис. Я, кажется, попал в архитекторы. Пожалуй, это похоже на шутки Д'Артаньяна, который видел меня в Белиле инженером. И он, напрягая голос, заявил. Будьте спокойны, господин комендант. Нам достаточно прикинуть на глаз, чтобы все запомнить. Безмол даже бровью не повел. Стража приняла Арамиса «За архитектора. Начнем с Бертадьяры!» Снова прокричал Безмо, чтобы его слышала вся тюрьма. «Хорошо?» — отвечал Арамис. Потом Безмо обратился к смотрителю. воспользовался случаем и снеси в номер второй отложенное мною лакомство». «В третий номер, дорогой Безмо, в третий? Вы все время ошибаетесь».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 Но сердце у него было черствое, как у всякого 55-летнего человека, который любил многих женщин, или, вернее, был любим многими женщинами. Но когда он стал сходить по каменным ступенькам, истоптанным столькими несчастными, когда на него пахнуло сыростью этих мрачных сводов,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 Аранис задыхался не то от усталости, не то от волнения. Он прислонился к стене. «Хотите, начнем отсюда?» — спросил безмо. «Так как мы собираемся в две камеры, то мне кажется, все равно поднимемся ли мы сначала в третий этаж и затем спустимся во второй или наоборот». Кроме того, в этой камере нужно сделать кое-какой ремонт, торопливо прибавил он, чтобы стоявший неподалеку тюремщик мог разобрать его слова. Нет-нет, запротестовал Арамис, пойдем наверх, наверх, комендант, там работа более неотложная. И они стали подниматься выше. Попросите ключи у тюремщика, шепнул своему спутнику Арамис. Сию минуту. Без взял ключи и сам открыл дверь в третью камеру. Тюремщик вступил туда первым и разложил на столе кушанье, которое добрый комендант называл лакомствами. После этого он удалился. Заключенный даже не пошевельнулся. Тогда Безмо сам вошел в камеру, попросив Арамиса подождать у двери. прилад мог разглядеть молодого человека, Скорее, юношу, лет восемнадцати, который, увидев входившего коменданта, бросился ничком на кровать с воплями «Матушка! Матушка!» В этих воплях слышалось такое безысходное горе, что арамист невольно вздрогнул. «Дорогой гость!» — обратился к заключенному безмо, пытаясь улыбнуться. «Вот вам десерт и развлечение!» десерт для тела развлечение для души вот этот господин успокоит вас ах господин комендант воскликнул юноша оставьте меня одного на целый год кормите меня хлебом и водой но скажите что через год меня отсюда выпустят скажите что через год я снова увижу с матушкой